Приём двадцатый. «Ты мной манипулируешь». Завершает наш список фраза «Ты мной манипулируешь». Как это может выглядеть? Вы ведёте диалог с собеседником, и вдруг он вам говорит фразу «Ты мной манипулируешь». Фраза нас ставит в тупик, ведь она обычно относится к манипулятору, а не к жертве. Тут нет никакой ошибки, ведь, как говорят, лучшая защита — нападение. Эта фраза может звучать потому, что вашему собеседнику просто некомфортно с вами общаться. Например, вы с ним разговариваете таким образом, что ему кажется, что он принимает не свои решения. В таком случае его подозрение в манипуляции может быть справедливым. Вы хорошо владеете переговорными навыками, чётко понимаете цели коммуникации и, возможно, сознательно или бессознательно используете переговорные уловки, и человек это чувствует. Это может встречаться в двух типах ситуаций. Первая разговариваете с дорогим вам человеком, но не следите за фразами, которые произносит. Если вы от него слышите: "Ты мной манипулируешь", то это может быть действительно так. Задайте себе вопрос: "А чувствует ли он себя комфортно, безопасно общаясь со мной? Наверное, я использую слова, которые заставляют его так думать". Второе. Вы беседуете с человеком, которому свойственно говорить подобные вещи. Он может пользоваться такой формулировкой, чтобы вызвать у вас чувство стыда, дискомфорт или злость. Фраза "ты мной манипулируешь" вводит в ступор. И здесь важно понимать, действительно ли вы пользуетесь этой уловкой или нет. Вы правильно отреагируете на такую манипуляцию, если зададите собеседнику ряд вопросов и постараетесь найти причину. Не надо спрашивать прямо: "Почему ты мне так говоришь?" Грубый вопрос может повлечь за собой грубый ответ. В этой ситуации будут уместны такие фразы: Как мои слова привели к такому мнению? Какое моё поведение говорит о том, что я тобой манипулирую? Как ты чувствуешь, что я тобой манипулирую? Можно сказать, для меня это неожиданность. Я совсем не манипулирую тобой и не собираюсь. На основании чего ты делаешь такие выводы? Давай разберём это. Давай обсудим, что в нашем разговоре ты воспринимаешь как манипуляцию. Но ещё один из возможных методов противостояния этой манипуляции незамедлительное объяснение своих действий или слов. Этот метод можно использовать тогда, когда вы понимаете причину такой реакции на ваши слова. Поговорите о чувствах и эмоциях собеседника в этот момент. Подобный разговор поможет вам решить проблему вне зависимости от того, жертва вы или агрессор.